Глава девятнадцатая. Послышался какой-то звук. Откуда-то с другого конца улицы. Звук автомобильного двигателя. Я оглянулся и увидел, что к нам приближается машина. Не очень быстро, но и не очень медленно. Просто едет себе и все. Ищет приключений на свою задницу. Марки Dodge Charger. Капот и бампер черного цвета. Спереди дополнительный бампер. На крыше компактное устройство для крепления фонарей и мигалок. Явно полицейская машина. Вероятно, местные. Но, возможно, и полиция штата. Надо же, выбрали время, черт их побрал. Я отпустил горло своей жертвы, положил руку на колени и сжал кулак. «Только попробуй дернуться». «Не беспокойся», — сказал тот и откуда-то из проема рядом со своим сиденьем достал атлас. Раскрыл и держал так, чтобы он закрывал его лицо. Из огня да в поломе нашли дурачка. Полицейская машина подъехала ближе, снизила скорость, поравнялась с нами и остановилась. Полицейских в ней было двое. На меня они не смотрели, на человека с окровавленным ртом тоже не смотрели, покамест. Казалось, их больше интересует наша машина. Оба уже не молоды, возможно, такая же машина когда-то была у них, может быть, даже именно это Когда-то полицейские говаривали, что каприз – «Лучшая в мире патрульная машина. Может быть, они сейчас так считают. Смотрят и с тоской вспоминают прошлое. А может, им просто скучно? Я очень надеялся, чтобы они ничего такого не заподозрили, а они все сидели, разглядывая нашу машину. Минуту, две. Потом водитель включил фонарь на крыше, дал газу, и они умчались прочь в неизвестность. Я снова протянул руку к горлу соседа. Он закрыл атлас, поднял его вверх. держа обеими руками. Обложка блестела и была скользкая. Рука моя скользнула по ней, я повернулся, схватил его за плечо. Углом книги он ткнул мне в глаз. Извиваясь, попытался освободиться, схватился за ручку дверцы, открыл ее, вынырнул из машины. Перекатился на тротуаре, вскочил на ноги и бросился бежать. Я выпрыгнул из машины и помчался за ним. Этот тип оказался шустрым. Еще бы, есть ради чего стараться. Кто бы мог сомневаться? Разрыв между нами увеличивался. Он добежал до группы строений с еще одним внутренним двориком. Выходящие на улицу окна были заколочены досками. Амбалу надо было бежать дальше. И я бы ни за что его не догнал. А стрелять было опасно, рисковать не стоило. Здесь ведь жилые кварталы. Но дальше он почему-то удирать не стал. Слишком силен был соблазн найти здесь укрытие. стреканул сквозь арку и исчез. Я как можно быстрее преодолел оставшееся расстояние и замер перед входом. Становиться мишенью не очень хотелось, у него могло быть припрятанное оружие. Я присел на корточки и заглянул за угол, увидел группу разнородных строений, таких же, как и те, из которых соорудили гостиницу, где жила Фентон. Только здесь здания были в три этажа. Соединены вместе и сплошь окружены, как забором, деревянными щитами. На каждом углу забора стояла сборно-разборная вышка, ведущая на крышу. Видно процесс перепланировки в самом разгаре. Но шума какой-либо деятельности слышно не было, вообще ни звука. Работы приостановлены, возможно, прекратились вовсе. Может быть, обвалился рынок или изменились вкусы. Как работают экономические законы в подобном роде хозяйственной деятельности, я понятия не имел. Я высунул голову чуть подальше и заметил своего беглеца. Он стоял посередине двора один и озирался по сторонам. Похоже, место, куда он попал, его не устраивало. Никакого другого выхода отсюда не было, и спрятаться тоже негде. Он метнулся было влево, потом вправо, словно никак не мог решить, куда ему двигать, чтобы спрятаться. Я выпрямился и прошел сквозь арку во двор. Он услышал мои шаги, повернулся. Лицо его было бледно, и кровь изо рта текла еще сильней. Добегался, значит. «Делай, что я говорю, и тебе ничего не будет», — проговорил я спокойным и ровным голосом. Тот сделал один шаг ко мне и остановился. Глаза метались от меня к арке и обратно, снова и снова. «Прикидывает расстояние», — подумал я. Оценивает положение, в котором оказался. Взвешивает шансы проскочить мимо меня и удрать. Вдруг он резко повернулся и рванул к вышке, что была справа. Добежал и полез наверх. Преследовать его не было смысла. Он гораздо легче меня и гораздо более шустрый. Мне его не догнать, будет наверху намного раньше, чем я. Тут и к бабке ходить не надо. Голова моя будет незащищена только появится там... Уж он позаботится, чем меня вдарить. Найдет что-нибудь подходящее, какую-нибудь железную стойку, кусок кирпича, черепицу, а может не станет париться, просто двинет ногой в челюсти и все тут. Так что о том, чтобы лезть за ним, не могло быть и речи. Но и о том, чтобы дать ему уйти, речи тоже быть не могло. Я добежал к вышке слева и стал карабкаться вверх. Быстро, но аккуратно. Нельзя было спускать с него глаз. Вдруг он заметит меня и полезет обратно вниз. Я видел, что он уже добрался до самого верха. Вот он сошел с вышки и куда-то исчез. Я заработал руками и ногами быстрее, добрался до крыши, ступил на нее и едва удержался. Скользкая оказалась. Старые терракотовые черепицы. И, кажется, очень ломкие. Вдруг не выдержат моего веса. А беглец мой был уже почти на той стороне. Должно быть, надеялся, что там будет еще одна вышка, с которой можно спуститься на улицу. Но это вряд ли. Я двинулся за ним. Старался шагать мягко, осторожно, не делать лишнего шума. Не хотелось, чтобы он увидел меня и рванул обратно, до того, как я успею перекрыть ему дорогу. Он подошел к краю крыши и взглянул вниз. Я вышел напрямую между ним и его вышкой, обратно пути ему уже не будет. Он повернулся ко мне и побледнел еще больше. «Ну, хватит», — сказал я, — «у тебя нет вариантов, давай спускайся. Покажешь, где этот ваш дом, а потом шагай на все четыре стороны». «Ты что, думаешь, я сумасшедший?» — взвизгнул он дрожащим голосом. «Ты хоть имеешь понятие, что этот Дендонкер делает с теми, кто его предает?» Казалось, еще немного, и он действительно от страха сойдет с ума. Мелькнула мысль, что придется его отключить и тащить вниз на себе. Только надо очень аккуратно с ударом, не перестараться. Это крайне ответственный момент. Не хотелось долго ждать, пока он придет в себя. Я подвинулся к нему на ярд поближе, он повернулся ко мне спиной и шагнул с крыши вперед. Нисколько не колебался. Просто бросился вниз, и все. Я подумал, может, где-то там все же есть какая-то вышка или выступ, карниз, или крыша здания пониже. Но тут до слуха донесся какой-то звук – похожий на то, как если бы в дальней комнате мокрой рукой шлепнули покрышки стола. Я добрался до края и заглянул вниз. Прямо подо мной на земле лежало его тело. Одна нога вывернута, одна рука согнута. А вокруг разбитого вдребезги черепа расплывался темно-красный ореол. Я вернулся к вышке и быстро спустился во двор. Прошел через арку, далее по периметру строения. И нашел, наконец, как пробраться к другой его стороне. На тротуаре там без движения лежал человек. Щупать пульс не было смысла, поэтому я сразу начал с карманов. И снова не нашел ничего такого, где был бы адрес или хотя бы имя, но мобильник у него все же имелся. Причем при падении не пострадал. Этот человек говорил, что, доставив меня в так называемый дом, он должен был послать текстовое сообщение. И в голове у меня родилась одна интересная мысль – Если придумать достаточно вескую причину, то можно изменить место встречи и выбрать такое, где у меня будет преимущество. Главное, такое местечко найти. Приложив к экрану палец погибшего, я разблокировал мобильник, но он оказался пуст. Никаких контактов, никаких сохраненных номеров, никаких посланий, на которые можно было бы ответить. Словом, ничего такого, что могло бы мне пригодиться. И в карманах его ничего больше не было». Выходит тупик. Я обтер мобильник рубашкой, через материал ее набрал 911. Нажал на зеленую иконку, положил мобильник на грудь погибшего и вернулся к его машине. Начал с бардачка. Сразу же нашел страховку и регистрацию, только эти две бумажки больше ничего. На обеих обнаружил название организации «Ассоциация «Лунная тень». Расположена в Делавере». Вероятно, одна из подставных компаний, о которых говорила Фентон. Но в любом случае мне это ничего не давало. Я взял «Атлас», открыл нужную страницу, отыскал этот город. Никаких пометок, ничто не обведено кружочком. Никаких адресов на полях, ни телефонных номеров. Я проверил кармашки на дверцах, обшарил вдоль и поперек весь пол и багажник. Посмотрел под ковриком и вокруг запасного колеса. Ничего. Ни аптечных рецептов. Ни квитков с бензозаправки. не меню с блюдами на вынос или чашек из-под кофе и кофеин. Машина оказалась абсолютно стерильна. Я снова сел за руль, раздумывая, куда бы еще заглянуть, и тут что-то воткнулось мне в бедро. «Ага, ключи!» Свисают под замком зажигания. Один из них от врезного замка, флажковый. Старый, стертый и весь в царапинах. Я сравнил его с таким же в связке Мансура, Оказались близнецы, братья? Возможно, от гаража или какого-нибудь склада. Так я считал раньше. Но теперь мне пришла в голову еще одна гипотеза насчет того, что же все-таки эти ключи открывают. А также, как я сообразил насчет еще одного человека, которого следовало опасаться. С той самой минуты, когда этот тип в розе Прерии вывалил передо мной на столик искусственную ногу Фентон, я полностью сосредоточился на задаче ее отыскать. Но этот человек ведь знал, где меня найти, это совершенно ясно, и узнал он об этом только одним единственным способом.